Вот, мечу сошёл с шеи верёвку, на которой висел амулет. Серее палочка с семью камнями, блестевшими ярко, несмотря на отсутствие света. Вот то, что я должен отдать моей девочке, и не смогу, не понимаешь? Что это мне оказаться рядом, и он обвинит её в колдовстве. А если не передам, то она будет слепа, как и прочие в этом городе. Не понимаешь? Погусмех, погусхрип. Желанию мазать по этой дрожащей физии стереть иноватые выражения, чтобы он подобавший парту по чужак стал хоть немного похож на себя прежнего. В солеме охотится на медведя, и обегаль моя обегаль будет свидетелем, так говорят. Новость принесла старуха Мод. Её козинки с шитьём, которые она всюду засколу с собою, нашлось место для сплетения. И старуха разом позабыл о тяжкости телесной и поспешила домой поделиться благоновостью, становилось больше день ото дня. Вечером было трое: титубарах бы неиндийских кровей, но крещённые, проживавшие в доме перисов. Сара Гуд Нищенко, подвязавшаяся при доме и не единыйжды замеченная в разговорах с титубой, и Сара Осборн, дава, известный тяжёлым характером и дурным гласом. Оно ж сразу понятное, что без людмолства тут и не обошлось. Сарухамот всё своё вниманием рассказывала обо всём подробней со охотой, то глядывая то на Джо, то на Хопкинса, который слушал молча. Тёртых пальцах ютил свой растреклятый амулет. Когда младшенькая эта Парисова заболела, ох, и трясло её. Говорят, что прямо на изнанку ворочало, так бедолажку злые духи мучили. Её ж к Симоэлю сопроводили, чтоб, значит, спрятать. Но как спрячешь-то? Ведьмы скоренько на двери знак тайный намалевали. Вот их помогата её нашли, а с ней и обигаль, который уйдём со дочка. Настрадались бедные. Спасибо нашёлся мудрый человек, который догадался, что дело тут не чисто. И кто же он? Так Хопкинс, Мэтт Хопкинс. Они с дочкой недавно сюда приехали. И дочка эта папочке сказала, что несколько неспроста болезнь эта, что сны девочкам дурные снятся, непотребные прям такие. А он уже иску мекл, откуда во вечер дует. Слава тебе, господи, постал доброго человека. Мэтч Хопкинс прижав губам амулет застонал. Дети прижалось к доскам, стараясь не пропустить ни слова из того, что происходило в углу дома. Рядом со Абигейл оббегаил, а вот Элизабет осталась странно безучастной. Она сидела и грызла сухую веточку. Сара Гуд: "С кем из злых духов ты знакома?" Грозный голос отца вызвал дрожь, и чтобы успокоиться, Бетти нашла руку Абигейл. Девочка понимающе улыбнулась, легонько сжала пальцы. "Ни с кем. А ещё они поверят, прошептала Аби, наклоняясь к самому уху. Бояться ничего не поверит. Он же стал наслед и теперь пока не добьётся своего, не соступит. А добивается он всегда, чего бы это ни стоило. Зато занят, гнему сейчас не до бэтти, и это замечательно. Разве ты не подписала договор с дьяволом? Нет. Зачем ты вредишь детям? Аби сдавленно хихикнула, но замолчала, когда Элизабет приложила палец к губам. Да, нужно быть осторожными, очень-очень осторожными, чтобы все получилось так, как задумано. Я ничего им не сделала, да и не пустилась бы никогда до этого. Старуха скрижачит, как старое колесо, резивный голос и сама отвратительная, грязная, вонючая. Нет, ни сколечка не жалко. Тем более, что теперь Бетти немножко свободнее, чем раньше, и она готова платить эту цену. А отец не ступает, задает следующий вопрос. Так до кого ты поручила вредить им? Мне никому этого не поручала. Какую тварь ты наняла для этого? Никакую, меня на меня возюрят на простыню. Обигаль надоедает сидеть, и она отползает пятясь задом. Колени едут по грязи, руки стоят на земле с нелепные отпечатки, и обес сновабрызгает. А потом грязными пальцами хлопает Элизабет по лицу. Перестань. Малышка близливо кривится, но не спешит стереть грязь. Не перестану. Мы только начали, правда? Ведь у тебя ведь понравилось играть. Глаза обессиленных становятся чёрными, дурными, что предвещает припадок. Нет, только не здесь. Отец разъярится, если поймёт, что Бэтти подслушивала. А ещё заподозрит нехорошее. Он и так не очень-то хотел ей верить. "Успокойся", Элизабет ответила поспешно подруге и схватила за руку, дёрнула. "Идём на берег. Поговорить надо". Из-за тонкой стены доносился вой и стук, деревом по дереву, жёстковато. А на берегу ветрено. Море можется мелкой волной качает дрёвсную щепу, грязную пеной и чёрной пятюшко лодку у самого горизонта. Смешно получилось, правда? Элизабет садится на мокрый песок, подбирает юбки и вставляет тонкие ноги в серых челках, кривые, похожие на два сучка, которые засунули в ботинки.